И нужно было подстегнуть, ускорить последние кадры этого жуткого фильма, расцветить его ослепительными красками пожарищ, взрывов, смертей и страстей. Они уже были не солдатами регулярной армии, а вольными стрелками, пьяными от борьбы и огня, от свободы разрушать ибо они жаждали разрушать и только разрушать, разрушать без конца. Так скульптор одержимо врубается в камень, стараясь поскорее убрать лишнее и высвободить, наконец, неведомую доселе форму, пробудить новую магическую силу. Им нужно было все разрушать, все сокрушать, и при том побыстрее, чтобы высвободить из стен города, из землистых небес, из этих последних часов их молодости и их борьбы чистую безупречную форму, чистую безупречную силу их любви. Высвободить из камня молнию, ее жгучее острие, затаившееся в сокровенной глубине их сердец с самого мига рождения может быть, даже задолго до рождения. Окаменевшую молнию цвета крови и небесную, и земную, вечную, окаменевшую кровь. Близился рассвет. Микаэль и Габриэль вели бой с третьего этажа дома на «Принц-Альберт-штрассе», которые защищали только вдвоем от непрерывных атак противника. И вдруг, как по команде, прекратили стрельбу. Они почуяли в воздухе что-то новое, незнакомое. Оно перебивало уханье взрывов, веяло сквозь багрово-черную пелену, затянувшую небеса. Это было нечто вроде абсолютного безмолвия прозрачнейшей чистоты. Оно возникло неведомо откуда и надвигалось на них. На них одних, прямо и неотвратимо, через весь город, через всю войну. Но на них двигалось и еще кое-что. Огромный танк. Он шел вперед очень медленно с трудом прокладывая себе путь по улице, сплошь заваленной обломками зданий и сгоревшими машинами. Его гигантский ствол неторопливо ходил из стороны в сторону, словно хобот доисторического животного, вынюхивающего добычу. Танк был у них под прицелом. Им стоило только выстрелить. Выстрелить один раз или два. Или больше. Но ни тот, ни другой пиньель стрелять не стали. Они в раз одинаковым жестом сложили оружие. Их ладони внезапно ощутили нужду в пустоте и тишине. Крепко схватившись за руки и не двигаясь, они молча ждали приближения грузного стального чудовища. Приближение той ослепительной прозрачности, того неслыханного безмолвия, что вот сейчас, в следующем мгновении, омоют им лица, овеют сердца. В этой просторной пустой квартире, откуда они только что вели огонь, все звуки, даже самые тихие, вдруг сделались внятными их душе. Особенно журчание воды, сочившейся из трещин в стене. Они на миг прикрыли глаза и улыбнулись. Бесконечная нежность снизошла на их души. Прозрачное безмолвие, повеявшее на них. Наконец-то они признали его. То был голос брата. Третьего брата у которого они отняли почти всю кровь, так что он родился совсем белым, совсем хрупким и таким одиноким. Да, это был его голос, волшебно-тонкий звук, который все поднимался и поднимался в выси небесные, пронизывая тишину, достигая безупречности абсолютного света.